Верные друзья. Сторожит хозяйский двор пёс по имени Трезор. На чужих он громко лает, близко к дому не пускает. Симпатичны все собаки, шалуны и забияки, лайки, таксы и бульдоги, а ещё овчарки, доги. Это верные друзья. Забывать про них нельзя. Все мы, взрослые дети, за собачью жизнь в ответе.